Глава 25 а, -а, -а Чуть не завопил я, раскрыв рот. Воды, воды, воды! Сперва даешь, ехидно смеялась, Аяна, придвинув к себе стакан. Не будь столь жестоко», — заступился отец и дал мне свой стакан. Запей, пока небо не сгорело. Я схватил посуду и сделал несколько жадных глотков, и, пожар, вспыхнувший во рту, немного остыл. Как вы догадались, именно мне попалась перченая оливка. Да, я на себе не изменяла и решила позабавиться, глядя на то, как мы с отцом сходим с ума от остроты во рту. Ведь начинал он и сразу же напоролся на Дайфуку с Васаби. Просто какое-то безумие пробормотал я, утирая слезы. И зачем мы только в это играем? Сам не знаю, ответил отец с таким же выражением лица. Должно быть весело! Ну, так мне весело, улыбнулась Аяна и схватила свою вкусняшку. Забросив в рот, проживала и произнесла с усмешкой. Малиновый джем. Да чтоб тебя! Я положил палочки на стол и отпил еще немного воды. Ты их пометила? Как? изумилась она. Вы ведь сами все проверяете? Не знаю, выдохнул я. Но ты точно жульничаешь. Ну да, конечно, усмехнулась сестренка. «Вот так просто сдались уже после первого круга?» «Кто сказал, что мы сдаемся?» — возмутился отец и схватил свой дайфуку. «Ну-ка, Изаму, не расслабляться! В нашем доме всегда будет патриархат!» «Ага, конечно же!» — тихо произнесла Аяна, смотря, как на лице отца выступает испарина, а его глаза расширяются от дикого огня, разгорающегося во рту.